Георгий Лопатин. Князь Рус. Пролог. Есть на севере загадочные, выложенные из камней круги лабиринты. Хотя к классическим лабиринтам с тупиками они не имеют никакого отношения. Просто ведущая к центру специфически изогнутая дорожка без ответвлений. Кто их сделал, когда, а главное, каким целям они служили, доподлинно ныне неизвестно. то ли площадка для шаманских камланий, каких-то социальных обрядов, вроде свадебных, то ли вообще похоронных, для перехода душ усопших в иной мир, а может еще для чего-то. Но еще до того, как о них стало хорошо известно широкой общественности, благодаря газетам, телевизионным передачам, а потом интернету, в одно й из таких мест, с кругом диаметром в 30 метров, с начала в 80-х годов, Любила приезжать на выходные семья Орловых, Василий Васильевич и Полина Викторовна. Благо имелась собственная машина, старенькая 21-я «Волга», но в хорошем состоянии, так как у главы семейства руки росли откуда надо, и ремонт производился качественно. Рыбачили, жарили шашлыки, собирали ягоду и грибы, иногда охотились на мелкую живность. В общем, устраивали классический пикник на природе. Ездили даже зимой, хоть и реже, чем летом. Но раз в месяц в хорошую погоду обязательно вырывались из шумного и вонючего города Петра т в о р е н и я что н а в и в а л своим унылым серым видом, да еще в столь непростое время для страны, чувство даже не тоски, а какой-то беспросветной обреченности. Ведь наступили лихие девяностые. Здесь, на природе, оставив суетную цивилизацию за спиной, плохие мысли постепенно уходили, хандра слетала и становилось легче дышать. Даже больше появлялся заряд бодрости. Брали с собой и своего малолетнего сына Василия. Была в их семье такая традиция всем первенцам давать имя Василий, для которого эти поездки стали самым желанным событием. Во время этих поездок он был по-настоящему счастлив. Став чуть взрослее, Василий понял, что его родители слегка нестандартные, по крайней мере, по сравнению с родителями своих одноклассников. Нет, не психи и даже не сектанты какие, но определенно несколько хипанутые, разве что дурью не увлекаются, более того, даже не курили и спиртное употребляли только по большим праздникам. И то очень в меру. Опять же на ставшую модной в стране эзотерику подсели, йогой занялись, про всякие там чакры с аурами читают, третий глаз открывают и прочую ересь изучают, типа фэншуя, хиромантии, д да о гороскопы. Василий, естественно, тоже не избежал этого поветрия. И не мудрено, ведь родители все равно, вольно или невольно, становятся объектом для подражания. Но, как ему казалось, он изучал более практичные вещи, а именно гипноз и самогипноз. Последняя дисциплина давалась ему особенно хорошо. Так что однажды, несколько увлекшись изучением и оттачиванием одной методики, чуть кататоническое состояние не впал. Хорошо не усидел и свалился на пол со стула, больно стукнувшись плечом. Но занятия не бросил. Вася казалось, что это помогает ему в учебе лучше запоминать материал. Учился он и впрямь неплохо. Отличником не был. Математика и все, что связано с цифрами, почему-то плохо поддавалось подобному способу изучения. Даже даты исторических событий усваивал с трудом. Но и троек тоже не имел. Особенно хорошо шли гуманитарные предметы. Литература, история и иностранные языки. так что он довольно легко освоил школьные курсы английского и немецкого, самостоятельно изучил французский и даже нацелился на итальянский. Шло время, и Василий Орлов стал ездить один, пытаясь подзарядиться и сбросить накопившуюся эмоциональную тяжесть, чтобы пережить очередную тяжелую рабочую неделю. Увы, пока служил в армии обычным мотострелком, Родители, возвращаясь из очередного вояжа подзарядки, попали в автомобильную аварию. Навстречку вылетел джип «Мерседес» с мажорчиком под кайфом. Мажорчик выжил и даже пострадал не сильно. Спасла подушка безопасности. И от ответственности в итоге увернулся. Вроде как ни в одном глазу, а что машина вылетела, так это из-за технической неисправности. Руль заклинило. Типа несчастный случай, никто не виноват. Так что продолжил этот мажорчик и дальше веселиться, по клубам бегать, да с девками гулять, как ни в чем не бывало. Правда, недолго. Случилась у него передозировка сильная. Поудивлялись, конечно, знающие люди, ведь дозы у него были все отмерены в специальных пакетиках. А тут от чего-то сразу десять доз себе в вену вкатил. Но разбираться не стали. Чего с нарком возиться, когда других дел выше крыши? Насильники, маньяки да убийцы бегают табунами. А нарки эти пусть хоть все сторчатся. Какое-то время Василий пытался приохотить к поездкам жену. Но она не проявила большого энтузиазма, предпочитая ночные клубы. А потом и вовсе семейный корабль налетел на подводные рифы жизни, когда он обнаружил, что ему надо лечиться от одной специфической болячки, передающейся половым путем. Не повезло, бывает. Гормоны, то да сё, не разглядел в общем. Хорошо хоть не спит. Да и поначалу была такой правильной. И гипнотизировать, программировать ее на верность Василий посчитал неэтичным, нечестным. Иначе это ведь все равно, что с живым роботом жить. чем-то ненатуральным, подделкой. Кому-то, может, и в кайф было бы сделать себе полностью послушную куклу, исполняющую все его прихоти, но не ему. Потому вообще в личных отношениях никогда не пользовался гипнозом. Разве что на работе чуть-чуть, для установления доброжелательного настроя в коллективе. Вот и о у к н у л а с ь ему его чистоплюйство. Василий невольно скривился, сбрасывая негативные воспоминания личной неудачи, что нет-нет да накатывали болезненной волной, внося в душу раздрай. И включил радио. Как раз шла метеосводка. На севере, да еще в прибрежной зоне, погода меняется резко. Вот вроде тихо все, а через десять минут шторм, так что послушать обновленный прогноз погоды не мешало. Но ничего не поменялось, все те же 25 тепла, что для середины сентября было весьма хорошо. Разве что на данной волне сообщили о мощной солнечной вспышке, случившейся аккурат три дня назад, а значит поток заряженных частиц вот-вот должен был достигнуть Земли. И рекомендовали сердечникам и прочим метеочувствительным людям держать необходимые лекарства под рукой, и особо физически и психологически не напрягаться. Так что мы с вами, дорогие радиослушатели, в ближайшие часы можем стать свидетелями такого интересного и красивейшего явления, как северное сияние. Василий выключил радио и снова скривился из-за очередного плохого воспоминания. Жена не оценила тогда небесного зрелища. Холодно е видите ли, было, комары, понимаешь, Дескать, видела уже по телевизору. Сорок лет в этот день должно было исполниться. И вот навалилась какая-то зеленая тоска. Знакомые говорили про кризис среднего возраста. Дескать, надо стиснуть зубы и перетерпеть. Только не пускаться во всякие безумства, что иногда случается с людьми в такой непростой период жизни. И он, сам прекрасно зная об этом, терпел. но не вытерпел, и прямо в обеденный перерыв посреди рабочей недели сорвался на свое место, для чего взял отгул, благо было начальство на хорошем счету, что не мудрено с его-то способностями. Он все-таки решил забить на странную традицию и отметить свой день рождения, пусть и в одиночестве. Ну а на то, что эту дату не празднуют, видимо, в память о хазарских Каганах, коих в сорок лет ритуально удавливали, ему было наплевать. Пить, правда, не стал, не приучен, тем более в одиночку. Просто разбил палатку и пошел рыбачить, постепенно чувствуя, как его отпускает, и все проблемы становятся какими-то далекими и несущественными. Было ли это самовнушением, в котором он так хорошо продвинулся? Василий не знал. Но так ли это важно, если помогает? так что он не собирался заниматься самоанализом. Увлекаться самокопанием тоже не стоит. Подступил вечер, стало темнеть, и Василий запек улов, к о е м и поужинал, открыв таки прихваченную бутылку белого вина. Почему-то именно в этот день, как никогда остро захотелось вернуться назад свое беззаботное и счастливое детство. Странно, но в этот раз уснуть Орлов почему-то долго не мог. выбрался из палатки и долго сидел в раскладном кресле, наблюдая за птицами и провожая взглядом проходящие вдалеке корабли. А потом стало не до сна. Началось обещанное радиоведущим северное сияние. Величественное и завораживающее зрелище. Он не раз и не два наблюдал это явление, но каждый раз оно для него было, как в первый раз. Но сейчас было особенно хорошо. Тело наполнило необычайная легкость. Василий очень долго, не отрываясь, смотрел на светящиеся зеленые переливы в небесах. Да так, что сам не заметил, как вошел в сомнамбулическое состояние. И, не отдавая себе отчета в собственных действиях, встал и, словно лунатик, подошел к каменному лабиринту. А потом двинулся по тропе. Чего он давно не делал. С далекого детства не делал. Лишь где-то на грани сознания пульсировала одна мысль желания — вернуться в прошлое и изменить свою как-то криво сложившуюся, на удивление, серую жизнь. Вот он дошел до центра и встал на центральный камень. В следующий момент Василий ощутил себя невесомым. а потом его словно начало высасывать из тела. Мгновение, и Василий Васильевич Орлов рухнул, как подкошенный.